Во время грабительских налетов на ульи он пожирает мед, поглощает яйца, нимфы и куколки. Великий Губер хотел защитить своих пчел, но помощник сказал ему, что пчелы уже решили эту задачу, построив гнездо с узкими входами, сквозь которые упитанный чужак не может проникнуть в улей а также с помощью баррикад, который зигзагообразно отходит от узких входных отверстий, образуя подобие извилистого лабиринта, куда мертвая голова не способна протиснуть свою громоздкую тушу. Мсье Мишле восхищен, по его мнению, все это убедительно доказывает, что пчелы разумны. Он называет это «переворот в царстве животных» революцией насекомых, отпором не только мертвой голове, но и мыслителям вроде Мальбранша или Бюфона, которые отказывали пчелам в способности мыслить и в способности отвлекаться и менять направление своего внимания. Николя Мальбранш, 1638-1715, французский священник, богослов и философ-картезианец. Жорж-Луиле Клерк-Бюфон, 1707-1788, французский натуралист. Его работа «Естественная история» 1749-1804 стала первой попыткой классифицировать накопленной наукой данные по естествознанию, геологии и антропологии. Муравьи тоже умеют строить лабиринты и отыскивать выход из лабиринтов, построенных человеком, причем одни виды делают это лучше, другие хуже. Доказывают ли подобные факты, что разум этих маленьких тварей способен развиваться? Устройство их сообществ неизмеримо древнее нашего. Ископаемые муравьи обнаружены в древнейших геопородах. Их поведение не изменилось на протяжении невообразимо долгого времени». Неизменно ли их повадки, несмотря на всю тонкость и сложность их устройства? Подчиняются ли они некой движущей силе? Действуют ли по инстинктивной схеме, жесткой и неизменной, как каменные каналы? Или же они мягки, податливы и гибкие, восприимчивы к изменениям и голосу собственной воли? Многое, очень многое или почти все — зависит от того, в чем мы полагаем эту силу или мощь или внутрисущий дух, который называем инстинктом. Чем инстинкт отличается от разума? Все мы, наверное, восхищаемся чудом наследственных способностей врожденного знания матки, основательницы новой муравьиной колонии. Она не покидала родительского гнезда, Никогда не рыла землю, не собирала корм, и все же способна взращивать молоть, кормить ее и заботиться о ней. Она самостоятельно строит свое первое жилище, вскрывает оболочки куколок. Это наследственная разумность, часть общей вдумчивости и разумности сообщества, которая наставляет каждого его члена, как удовлетворить наиболее удобным способом нужды каждого. Спор между защитниками инстинкта и защитниками разума достигает пика, когда под рассмотрение подпадает вигильность сообщества, благодаря которому принимается решение, какое количество рабочих, солдат, крылатых ухажеров или девственных маток может понадобиться сообществу в данное время.